Отъехав от города на пятнадцать верст, путники заметили возле самой дороги две свежие могилы. «Что это за могилы?» – спросил г о л а х о в Возницу. «А здесь и полковник Боротаев, да немец!» – ответил Возница из саратовских посадских людей. «Тут им конец жизни!» – доспелся. В попутной колонии лютерского исповедания комиссия о с т а н о в и л с ь у кирхи, возле которой толпился народ. селение было хорошо обстроено и содержалось о п р я т н о и из п о в е л е н н о г о домика под ч е р е п и ч н о й кровлей вышел п р и л и ч н о одетый чисто выбритый старик пастор и пригласил офицеров с долгополовым к себе в дом а о старости приказал готовить подводы колонисты относились к своему пастору с большим уважением в разговоре с ним обнажали головы отвечали на вопросы с почтительностью скромный дом пастора Состоялось из трех комнат ы кухни. Впереди дома полисадник, сзади, за обширным усыпанным желтым песочком двором, большой фруктовый сад и пасека в полсотни колодок. В доме уют и чистота. На окнах белейшие гордины и цветы в расписных майоликовых вазонах. В переднем углу распятие итальянской работы из черного дерева и слоновой кости. Книги в хороших переплетах, много книг, клавесины, ковровый диван, уютные кресла, круглый стол под свеженно утюженной палевой скатертью. «Вот, господа хорошие, если вы знали д о ведали, сколь скудно живет наш деревенский батюшка и сколь роскошно, дай вам Бог, живете вы, господин пастор», — сказал Долгополов, с удивлением рассматривая обиталище хозяина. Да, не то спрашивая, не то утверждая, застенчиво проговорил пастор и пригласил гостей присесть. «Я не особенно знаком с условиями существования сельского духовенства, но знаю, что ваше духовенство городское живет в большом достатке. А меня не забывает п а с т в о не оставляет своими щедротами Господь Бог, да и сам я, суть-человек, труждающийся». «По мере сил моих». «Вы из немцев будете?» спросил Долгополов. в н е Я природный латыш. Родился возле города Риги, в крестьянской семье. Но обстоятельства сложились так, что довелось мне более полжизни в России провести, в Петербурге». «А как же здесь-то очутились?» поинтересовался молчаливый Рунич. А сюда привели меня, во-первых, у к а з ы в а ю щ и й перст Божий, ответил старик. Во-вторых, веление собственного сердца и любовь к природе, к занятиям сельским хозяйством. Состою корреспондентом вольного экономического общества, покровительствуемого императрицей. Пастор угостил приглашенных вкусным кофеем и простым, но сытным завтраком. Завидя, как Галахов с Руничем стали шептаться и вынимать кошельки, чтобы отблагодарить хозяина за угощение, взволнованный этим старик стал возражать. «Не ослепляйте, господа, глаз моих никакими подарками», — сказал он тоном обиженного. «И ежели вы что-либо осигновали мне, то умоляю передать это бедной братии, кое без сомнения на пути вашим встретится». «Тогда, отец пастор, вы все-таки возьмите от нас и раздайте бедным». Своими руками, сказал Галахов, а то при нашей скорой езде раздавать подаяние нам будет несподручно. Что вы, что вы, с приятной улыбкой ответил хозяин. Если бы вы и на быстрых крыльях ветра летели, то и тогда успели бы посмотреть на нищету светлыми очами доброго своего сердца. По просьбе Галахова пастор сообщил, что дней тому шесть назад Пугачев с армией прошел мимо их селения. За несколько часов до своего прихода, рассказывал пастор, он прислал пять своих казачьих офицеров к нашему старости с повелением, ч т о б жители из своих домов не выходили до то ли, доколе он со своей армией не удалится из виду от селения нашего, дабы не мог кто-либо претерпеть от его войска какой обиды и несчастья. Голос пастора дрогнул. Глаза внезапно увлажнились, он справился со своим волнением и закончил. Моими посомами онный приказ Пугачева был точно выполнен, и все обошлось благополучно. «А нам известно, что каналья злодей повсеместно лютость оказывает», – запальчиво проговорил Галахов. «Слухи идут всякие», – вздохнув, ответил пастор. «Я склонен думать, что сам Пугачев не столь жесток». как про него молва идет а вот его сподвижники по своей темноте и коренящемуся в них сатанинскому духу мщения поистине могут быть в своем поведении жестоки и что же вы хотите господа вскинув седую голову и сделав рукой нетерпеливый жест воскликнул пастор ведь бунт ведь темного народа восстание п р о т е к а е т силы а д о распоясались Сатана спущен с цепи. Но я верую, господа, можете осудить меня, а я верую, что в смуте сей действует указующий перст Божий. — А Пугачев, выходит, по-вашему, чуть ли не посланец неба? — с язвительностью спросил Галахов. — Я этого не хочу сказать, но что свыше предначертано, тому не миновать. — А вот увидим, откуда оно предначертано. С той же запальчивостью возразил Галахов. Когда государственный преступник будет схвачен, суд выяснит все на чистоту. Да, но сей государственный преступник, подчеркнутым тоном произнес пастор, будет судим не только судом человеческим, но и судом человеческой истории. А п е р в е й всего предстанет он пред судом Божьим, и пастор взбросил руку вверх. Однако милосердный Бог не применит судить не т о к мы его, а вкупе с ним всех тех, кто сеял бурю среди народа своими жестокостями. «Вы, отец-пастор, чрезмерно смелы в своих суждениях», – возмущенный Галахов поднялся, стал в волнении ходить по горнице. «Да, смел», – дрогнув голосом и п о т у п и с ь ответил пастор. Иначе я не носил бы на своей груди распятого по приговору Синедриона Христа. Долгополов стал плести про Пугачева какую-то несуразицу, но его никто уже не слушал.